Инициатива и самостоятельность. Инициатива – есть умение человека по собственному почину предпринимать действия и поступки и ответственно приводить их в жизнь. Это волевое качество тесным образом связано с целеустремленностью и имеет большую ценность как в общественной, так и в личной жизни. Инициатива советских людей является глубоко сознательной, основанной на твердом фундаменте ленинской теории и на большом кругозоре знаний, умений и дальновидности. Все массовые инициативы действий нашего народа, начиная с октябрьского вооруженного восстания и первых коммунистических субботников и кончая пятилетками и движением передовиков социалистического производства, продукт мудрого руководства партии и активности самого народа. Инициатива как волевое качество предполагает у человека прежде всего хорошо развитую активность. Когда у нас характеризуют какого-либо человека с огоньком, с искрой или с большой энергией, то имеют в виду именно ярко выраженную общественную активность человека, который своими действиями и поступками, практическим почином и словом стремится изменить окружающий мир к лучшему. Инициатива передового советского человека представляет собой прямую противоположность пассивности, косности, консерватизму, рутинерству. Она предполагает хорошо развитое чувство нового, драгоценное качество нашего народа, воспитанное у него революционными преобразованиями партии, государством. Новатор, смел и решительный. Он не боится поднять руку на отжившую привычку, на устаревшее правило, взгляд, теорию. Инициатива советских людей органически связана с критикой и самокритикой, которые являются важнейшими условиями борьбы за победу коммунизма. Ивы Сталин устанавливает прямую связь между развитием самокритики и инициативы. Он рассматривает социалистическое соревнование как выражение деловой революционной самокритики масс, опирающихся на творческую инициативу миллионов трудящихся. Сноска. Ива Сталин, сочинение, том 12, страница 109-110. Новый инициативный поступок невозможен без критического рассмотрения человеком того, что есть, что объективно существует. и без самокритической оценки того, что человек предполагает этим поступком изменить, улучшить, усовершенствовать. Инициатива тесно связана с самостоятельностью, которая проявляется прежде всего в ярко выраженной индивидуальной ответственности человека за то или иное дело. У самостоятельного человека поступки носят глубоко сознательный характер – Он действует так, а не иначе, в силу твердого убеждения, что его поведение является правильным. Поэтому он смело берет на себя ответственность за выполнение действия, предпринятого по собственной инициативе, и доводит его до конца. Инициатива и самостоятельность проявляются также в относительной независимости человека от суждений и указаний других людей. Критический подход к действительности, противоположность легкой внушаемости, является безусловно положительным качеством сильной воли, которую необходимо воспитывать. Человек с критически развитой волей способен самокритично анализировать и оценивать свои действия и поступки. Критичность воли не имеет ничего общего с такими отрицательными качествами воли, как негативизм и упрямство. Упрямого человека трудно переубедить, как бы очевидны ни были аргументы. Яркий тип такого человека в лице Пекторалиса дал русский писатель Лесков в повести «Железная воля», где упрямство возведено Пекторалисом в признак сильной воли. Самостоятельно и критически мыслящего человека переубедить можно, лишь бы были аргументы убедительными. Критический подход к действительности ничего не имеет общего с предвзятым скептицизмом или критиканством. когда огульно все подвергается сомнению. Скептик по натуре и убеждению чаще всего безвольный человек. Он ни на что не может самостоятельно решиться, во всем испытывает неуверенность и сомнения. Таким является Беликов из рассказа Чехова «Человек в футляре». Воспитание у детей инициативы и самостоятельности является важнейшей задачей учителя. Это качество воспитывают у учащихся на всех видах учебно-воспитательной работы в классе и вне его. Не в меньшей мере они воспитываются в процессе труда, игры и спорта. Среди мероприятий, обеспечивающих воспитание инициативы самостоятельности, необходимо отметить следующее. Первое реализация хорошо продуманной педагогом системы классных и домашних самостоятельных работ. учитывающих индивидуальные особенности учащихся. Второе. Учет детских интересов и склонностей при распределении поручений и заданий, ибо заинтересованность детей в том или ином деле способствует развитию инициативы и самостоятельности. Третье. Широкое применение индивидуальных поручений по учебной и общественной работе и контроль за их выполнением. Известно, что если дается расплывчатое поручение, где ответственность обезличена, то люди трудятся вяло и без интереса. Но как только цели и ответственность строго индивидуализируются, резко повышаются волевые усилия исполнителей и производительность их труда. Конечно, эту индивидуализацию поручений могут проводить и сами дети – классные организаторы, пенервожаты и другие Педагог должен следить за тем, чтобы любая коллективная работа не подавляла, а наоборот развивала полезную инициативу детей. Четвертое. Нужно по возможности чаще ставить детей в такую ситуацию, выход из которой требовал бы от них проявления самостоятельности, инициативы и находчивости. Однако, давая детям возможность собственными средствами выйти из затруднительного положения, педагог должен быть прежде всего готовым прийти к ним на помощь. Иначе могут быть отрицательные последствия, неуверенность, боязнь трудностей и другое. Пятое. Поощрение всякой полезной инициативы детей. Шестое. Неосуждение, осуждение тактическое исправление непридуманной инициативы детей, исходящих из хороших побуждений.